Искусство сяоси. Традиционный репертуар народного сяоси испытал лишь небольшое влияние господствующего класса. Сюжеты по большей части строятся на повседневной жизни трудового народа, его работе и борьбе. Произведений на исторические темы не очень много. В этом заключается главное отличие сяоси от даси. Очень многие сяоси рассказывают о классовых противоречиях старого общества. Например, Цзоу Си пьеса с двумя актерами, распространенная во внутренней Монголии и провинции Шанси. Фэньян Хуагу – фэньянские хуагу и другие описывают трагедии из жизни трудового народа, лишение крова и вынужденное бродяжничество. Произведение в форме шансийского банзы «Дайюй Шадзя» – «Месть рыбака» изначально «Цин Динжу» – «Шарик на шапке чиновников подарок» рассказывает историю о героях крестьянского восстания. Важными темами Сяо также были противостояния феодальной брачной системе и борьба за свободу любви. Например, такие произведения, как «Гэма» в форме хуагу, «Дзэсюй» в форме еньчжоужской музыкальной драмы, которые высмеивают систему заключения браков в результате договоренностей глав семейств. Чтобы добиться выгодного государственного или экономического положения, они жертвуют счастьем своих детей. Согласно жестоким нормам феодальной морали, вдовам нельзя было снова выходить замуж. Любовь для монахи не вовсе считалась безнравственной и недопустимой. Однако вся Сяо например, произведение усийской драмы «Пара жерновов», очень популярное произведение госпожа Ван Чинин «Глиняную посуду», «молодая монахиня спустилась с горы» и так далее, воспеваются смельчаки, которые пошли против феодальной морали и вступили в прекрасный брачный союз. Больше всего произведений Сяуси на тему повседневной жизни трудового народа. Наиболее известные произведения, такие как «Сяо фанню «Маленький пастушок», популярный во всех уголках страны с юга на север, «Даджу Цзао», (Собиратель лебеду», «Куанмейская опера», Уге Фаньян, «Пять пастухов», пьеса с двумя актерами, Люхай Каньцао, «Люхай рубит дрова», «Хунаньская хуагуси» и так далее, горячо воспевают трудовую жизнь, а также рассказывают о здоровой любви трудового народа. В некоторых Сяоси рассказывается о реальных людях и событиях в деревне. Они пользуются большой популярностью у народа. Некоторые произведения в форме сатирической комедии рассказывают о семейных неурядицах, например, «Дзе Ло И», «Платье взаймы», местная Аньхойская опера, сатира на тщеславие и претенциозность. Сяо Гусань высмеивает бесчинство свекровье, демонстрируя при этом мудрость трудового народа, его скромность и нравственность. Господин Лусинь, находился под глубоким впечатлением от Сяуси. Как-то он сказал, что Шаусинская Сяуси Усун Даху нисколько не уступает басням Эзопа. По его мнению, образ злого духа, вестника смерти, в Муляньси является очень сильным. Писателем вряд ли под силу создать такой. В одна тысяча девятьсот сороковых годах, когда театр Даюанси был очень популярен, Всегда исполнялось 48 драм под общим названием «Мулянси», например, «Золотая медаль», «Обожествление» и другие. До последних лет жизни Лу Синь в таких произведениях, как «Нюй Дао», «Повешенная» и других, с чувством вспоминал оперу, которую видел в детстве. Очевидно, что на него это произвело сильное впечатление. Существуют народные сяуси на революционные темы, например, песенно-танцевальная постановка «Янгэ», времен аграрной революции Г.Г. Шан Цяньфан» «Проводы на фронт старшего брата», где в народном песенном диалоге отражаются героический дух, преданность революции и смелая борьба. Во время войны против агрессоров Шэньбэ и других местах янгэ были преобразованы. Люди создали большое количество новых янгэ о сопротивлении Японии и о движении за развитие производства. Например, произведения коллективного творчества «Труппы Янге» из деревни цяо городского округа Яннань, Халандань, «Бродячий торговец» и другие были изданы и вошли в «Джунго Жэньминь Вэньи Цуншу» – сборник произведений литературы и искусства китайского народа. «Сюнмэй Кайхуан» – «Братья и сестры поднимают целину» – пьеса «Янге», созданная писателями под влиянием народного творчества. После освобождения было обнаружено огромное количество сяуси, рассказывающих о новой жизни. Они были очень хорошо приняты на всекитайском фестивале. Например, произведение народности Ше «Встреча невесты» описывает новых людей и новые события в обществе с изменившейся идеологией. Это очень красивая песня, написанная интересным языком и хорошо принятая многими. Сюжет народных Сяоси очень прост. История подчинена общей теме. Персонажей немного. Обычно один положительный герой и один отрицательный. Отсюда название «Дуэцзэси» или «Парный Сяоси». В некоторых случаях добавляется еще один персонаж. Такое произведение называют «Тройной Сяоси». В народных Сяоси обычно нет персонажей, одетых в чиновничью одежду. Даже если чиновники появляются в сюжете. Они часто являются мишенью для шуток, например, в комедийной сценке «Даманьган» «Разбить глиняный сосуд» из Сяоси Джуйбадзю созданы комичные образы должностного лица, наставника и начальника уезда. В Сяоси нет императоров, князей и генералов, талантливых юношей и красивых девушек. Отсылка к популярному сюжету о любви талантливого ученого-юноши и роковой красотки. Старинная одежда также обычно не используется. Вся сяо создана создано множество точных образов представителей трудового народа. Они очень любят трудиться, у них светлый ум и золотые руки. В то же время они зачастую обладают хорошим чувством юмора, очень оптимистичны и открыты, смелы и искусны в борьбе. Это такие герои, как Гэма, Люхай, тетушка Ван и другие. Так как композиции произведений имеют свои ограничения, то изображения персонажей часто могут быть довольно краткими, но тем не менее они очень живые и трогательные, способны произвести глубокое впечатление. Народные сяуси относятся к юмористическому жанру. Будь то танцевальная постановка или социальная сатирическая пьеса, в любом случае окраска будет комедийной. Например, «Даманьган» Практически можно назвать водевилем. С самого начала и до конца эта пьеса заставляет людей смеяться. В гма создан образ находчивого батрака. Он помогает интеллектуалу Джан Дахуну вести борьбу с хозяином Мадо. В результате Мадо теряет все свое состояние, его безобразная сущность обнажается. Текст пьесы очень непринужденный, он радует слушателей. Помимо прочего, здесь высмеивается и отсталость Джандахуна. Такие произведения, как Сяо Фанню, Дай Джуцао, Цао, тоже являются комедийными. Конечно же, драматические произведения тоже существуют, например, Цзоу и другие, но их гораздо меньше. Народные сяоси обладают очень богатым и выразительным языком, который к тому же является общедоступным, разговорным. Диалоги полные юмора и находчивости, это ключевой элемент для создания комедийного эффекта, а также главный прием для создания образов персонажей. В отличие от крупных пьес Даси, песни Сяуси наложены на народные мелодии. Они очень близки к разговорной речи. Например, в произведении в форме диалога «Зоусиколу» есть такие строки: «Если идешь, то иди по большой дороге». Не стоит ходить по маленьким тропкам. На большой дороге можно встретить много людей, они помогут тебе развеять тоску. Это типичная народная песня района Цзиньсуй. Паньге Сяоси Сяофанню, Дуйхуа Сяоси Даджутзао. Все это настоящие народные песни с красивыми, приятными на слух мелодиями и живыми текстами. Народные сяуси часто ставятся на городской площади или на сцене под открытым небом. Декорации и реквизит очень просты. Есть два способа показать окружающую обстановку. Создать антураж через символическое движение в танце. Например, жестами показать, как открываешь или закрываешь дверь, поднимаешься в гору или гребешь веслами. Также описать обстановку можно через слова песни, привлекая воображение слушателей. Так можно заставить зрителей увидеть перед собой горы и равнины, усыпанные цветами, и другие пейзажи. Хоть сцена и пуста, но игра актера способна создать впечатление, что она полна декораций. Это самая главная особенность искусства Китайского национального театра и свидетельство того, что в основе этого искусства лежит сяо си. Театральная форма на си произошла из древнего танца ноу, созданного для изгнания злых духов. Это представление, в котором актеры надевают маски, мелодии песен наси, как правило, похожи на мелодии народных сяоси, но в них больше первобытности. Обычай китайского национального театра наносить грим для создания образов персонажей, возможно, пришел из наси, что свидетельствует о связях этой формы народной драмы с крупной формой даси.